деревянной дощечки с металлической полоской, которая оказался у убитой старухи в руках. Рассказал подробно о том, как взял у убитой ключи, описал эти ключи, описал укладку и чем она была наполнена. Даже исчислил некоторые из отдельных предметов, лежавших в ней. Разъяснил загадку об убийстве Лизаветы. Рассказал о том, как приходил и стучался кох, а за ним студент, передав все, что они между собой говорили. Как он, преступник, сбежал потом с лестницы и слышал визг Миколки и Митьки. Как он спрятался в пустой квартире, пришел домой и в заключении указал камень на дворе, на Вознесенском проспекте, под воротами, под которым найдены были вещи и кошелек. Одним словом, дело вышло ясное. Следователи и судьи очень удивлялись, между прочим, тому,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 объявились, кроме того, совершенно неожиданно и другие обстоятельства, сильно благоприятствовавшие подсудимому. Бывший студент Разумихин откопал откуда-то сведения и представил доказательства, что преступник Раскольников в бытность свою в университете из последних средств своих помогал одному своему бедному и чехоточному университетскому товарищу и почти содержал его в продолжении полугода. Когда же тот умер, ходил за оставшимся в живых старым и расслабленным отцом умершего товарища, который содержал и кормил своего отца своими трудами чуть не с 13-летнего возраста, поместил, наконец, этого старика в больницу, и, когда тот тоже умер, похоронил его. Все эти сведения имели некоторое благоприятное влияние на решение судьбы Раскольникова.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 Одним словом, кончилось тем, что преступник присужден был к каторжной работе второго разряда на срок всего только восьми лет, во уважение явки с повинную и некоторых облегчающих вину обстоятельств. Еще в начале процесса мать Раскольникова сделалась больна. Дуня и Разумихин нашли возможным увести ее из Петербурга на все время суда. Разумихин выбрал город на железной дороге и в близком расстоянии от Петербурга, чтобы иметь возможность регулярно следить за всеми обстоятельствами процесса и в то же время как можно чаще видеться с Авдотьей Романовной. Болезнь Пульхерии Александровны была какая-то странная, нервная и сопровождалась чем-то вроде помешательства, если не совершенно, то по крайней мере отчасти. Дуня, воротившись с последнего свидания с братом, застала мать уже совсем больную, в жару и в бреду. В тот же вечер сговорилась она с Разумихиным, что именно отвечать матери на ее расспросы о брате, и даже выдумала вместе с ним для матери целую историю об отъезде Раскольникова куда-то далеко, на границу России, по одному частному поручению, которое доставит ему, наконец, и деньги, и известность. Но их поразило, что ни об чем об этом сама Пульхерия Александровна ни тогда, ни потом не расспрашивала. Напротив, у ней у самой оказалась целая история о внезапном отъезде сына. Она со слезами рассказывала, как он приходил к ней прощаться, давала при этом знать намеками, что только ей одной известны многие весьма важные и таинственные обстоятельства, и что уроди много весьма сильных врагов так что ему надо даже скрываться. Что же касается до будущей карьеры его, то она тоже казалась ей несомненную и блестящую, когда пройдут некоторые враждебные обстоятельства. Уверяла Разумихина, что сын ее будет со временем даже человеком государственным, что доказывает его статья и его блестящий литературный талант. Статью эту она читала беспрерывно, читала иногда даже вслух, чуть не спала вместе с нею, а все-таки, где именно находится теперь Родя, почти не расспрашивала, несмотря даже на то, что с нею, видимо, избегали об этом разговаривать, что уже одно могло возбудить ее мнительность. Стали, наконец, бояться этого странного молчания Пульхерии Александровны насчет некоторых пунктов. Она, например, даже не жаловалась на то, что от него нет писем, Тогда, как прежде, живя в своем городке, только и жила одною надеждой и одним ожиданием получить поскорее письмо от возлюбленного Роди. Последнее обстоятельство было уж слишком необъяснимо и сильно беспокоило Дуню. Ей приходила мысль, что мать, пожалуй, предчувствует что-нибудь ужасное в судьбе сына и боится расспрашивать, чтобы не узнать чего-нибудь еще ужаснее. Во всяком случае, Дуня ясно видела, что Пульхерия Александровна не в здравом состоянии рассудка. Раза два, впрочем, случилось, что она сама так навела разговор, что невозможно было, отвечая ей, не упомянуть о том, где именно находится теперь Родя. Когда же ответы по неволе должны были выйти неудовлетворительными и подозрительными, она стала вдруг чрезвычайно печально, угрюма и молчалива что продолжалось весьма долгое время. Дуня увидела, наконец, что трудно лгать и выдумывать, и пришла к окончательному заключению, что лучше уж совершенно молчать об известных пунктах. Но все более и более становилось ясно до очевидности, что бедная мать подозревает что-то ужасное. Дуня припомнила, между прочим, слова брата, что мать вслушивалась в ее бред, в ночь накануне того последнего рокового дня, после сцены ее с Свидригайловым. Не расслышала ли она чего-нибудь тогда? Часто, иногда после нескольких дней и даже недель угрюмого мрачного молчания и безмолвных слез, больная как-то истерически оживлялась и начинала вдруг говорить вслух, почти не умолкая, о своем сыне, о своих надеждах, о будущем, Фантазии ее были иногда очень странны. Ее тешили, ей поддакивали. Она сама, может быть, видела ясно, что ей поддакивают и только тешат ее. Но она все-таки говорила. Пять месяцев спустя, после явки преступника с повинной, последовал его приговор. Разумихин виделся с ним в тюрьме, когда только это было возможно. Соня тоже. Наконец, последовала и разлука. Дуня поклялась брату, что эта разлука не навеки. Разумихин тоже. В молодой и горячей голове Разумихина твердо укрепился проект «Положить в будущие 3-4 года по возможности хоть начало будущего состояния, скопить хоть несколько денег и переехать в Сибирь, где почва богата во всех отношениях, а работников, людей и капиталов мало. Там поселиться в том самом городе, где будет родя» и всем вместе начать новую жизнь. Прощаясь, все плакали. Раскольников в самые последние дни был очень задумчив, много расспрашивал о матери, постоянно о ней беспокоился. Даже уж очень о ней мучился, что тревожило Дуню. Узнав подробности о болезненном настроении матери, он стал очень мрачен. С Соней он был почему-то особенно неговорлив во все время. Соня с помощью денег, оставленных ей Свидригайловым, давно уже собралась и изготовилась последовать за партией арестантов, в которой будет отправлен и он. Об этом никогда ни слова не было упомянуто между ею и Раскольниковым, но оба знали, что это так будет. В самое последнее прощание Он странно улыбался на пламенное удостоверение сестры и Разумихина о счастливой их будущности, когда он выйдет из каторги, и предрек, что болезненное состояние матери кончится вскоре бедой. Он и Соня, наконец, отправились. Два месяца спустя Дунечка вышла замуж за Разумихина. Свадьба была грустная и тихая. Из приглашенных был, впрочем, Порфирий Петрович и Засимов. Во все последнее время Разумихин имел вид твердо решившегося человека. Дуня верила слепо, что он выполнит все свои намерения. Да и не могла не верить. В этом человеке виднелась железная воля. Между прочим, он стал опять слушать университетские лекции, чтобы кончить курс. У них обоих составлялись поминутно планы будущего. Оба твердо рассчитывали через пять лет, наверное, переселиться в Сибирь. До той же поры надеялись там на Соню. Пульхерия Александровна с радостью благословила дочь на брак с Разумихиным. Но после этого брака стало как будто еще грустнее и озабоченнее. Чтобы доставить ей приятную минуту, Разумихин сообщил ей, между прочим, факт о студенте и дряхлом его отце, и о том, что Родя был обожжен и даже хворал, спасший от смерти прошлого года двух малюток. Оба известия довели и без того расстроенную рассудком Пульхерию Александровну почти до восторженного состояния. Она беспрерывно говорила об этом, вступала в разговор и на улице, хотя Дуня постоянно сопровождала ее. В публичных каретах, в лавках, поймав хоть какого-нибудь слушателя, Наводила разговор на своего сына, на его статью, как он помогал студенту, был обожжен на пожаре и прочее. Дунечка даже не знала, как удержать ее. Уж кроме опасности такого восторженного болезненного настроения, одно уже то грозило бедой, что кто-нибудь мог припомнить фамилию Раскольникова по бывшему судебному делу и заговорить об этом. Пульхерия Александровна узнала даже адрес матери двух спасенных от пожара малюток и хотела непременно отправиться к ней. Наконец, беспокойство ее возросло до крайних пределов. Она иногда вдруг начинала плакать, часто заболевала и в жару бредила. Однажды поутру она объявила прямо, что по ее расчетам скоро должен прибыть Родя, что она помнит, как он, прощаясь с нею, сам упоминал, что именно через 9 месяцев надо ожидать его. Стала все прибирать в квартире и готовиться к встрече. Стала отделывать назначавшуюся ему комнату, свою собственную. Отчищать мебель, мыть и надевать новые занавески и прочее. Дуня встревожилась, но молчала и даже помогала ей устраивать комнату к приему брата. После тревожного дня, проведенного в беспрерывных фантазиях, в радостных грезах и слезах, в ночь она заболела и наутро была уже в жару и в бреду. Открылась горячка. Через две недели она умерла. В бреду вырывались у ней слова, по которым можно было заключить, что она гораздо более подозревала в ужасной судьбе сына, чем даже предполагали. Раскольников долго не знал о смерти матери, хотя корреспонденция с Петербургом установилась еще с самого начала во его в Сибири. Устроилась она через Соню, которая аккуратно каждый месяц писала в Петербург на имя Разумихина и аккуратно каждый месяц получала из Петербурга ответ. Письма Сони казались сперва Дуне и Разумихину как-то сухими и неудовлетворительными но под конец оба нашли, что и писать лучше невозможно, потому что и из этих писем в результате получалось все-таки самое полное и точное представление о судьбе их несчастного брата. Письма Сони были наполняемы самую обыденную действительностью, самым простым и ясным описанием всей обстановки каторжной жизни Раскольникова. Тут не было ни изложения собственных надежд ее, ни загадок о будущем, не описаний собственных чувств. Вместо попыток разъяснения его душевного настроения и вообще всей внутренней его жизни стояли одни факты, то есть собственные слова его, подробные известия о состоянии его здоровья, чего он пожелал тогда-то при свидании, о чем попросил ее, что поручил ей и прочее. Все эти известия сообщались с чрезвычайной подробностью. Образ несчастного брата под конец выступил сам собою, нарисовался точно и ясно. Тут не могло быть и ошибок, потому что все были верные факты. Но мало отрадного могли вывести Дуня и муж ее по этим известиям, особенно в начале. Соня беспрерывно сообщала, что он постоянно угрюм, несловоохотлив и даже почти нисколько не интересуется известиями, которое она ему сообщает каждый раз из получаемых ею писем, что он спрашивает иногда о матери. И когда она, видя, что он уже предугадывает истину, сообщила ему, наконец, об ее смерти, то, к удивлению ее, даже и известие о смерти матери на него как бы не очень сильно подействовало. По крайней мере, так показалось ей с наружного вида. Она сообщала, между прочим, что, несмотря на то, что он, по-видимому, так углублен в самого себя и ото всех как бы заперся, к новой жизни своей он отнесся очень прямо и просто, что он ясно понимает свое положение, не ожидает вблизи ничего лучшего, не имеет никаких легкомысленных надежд, что так свойственно в его положении, и ничему почти не удивляется среди новой окружающей его обстановки, так мало похожей на что-нибудь прежнее». Сообщила она, что здоровье его удовлетворительно. Он ходит на работы, от которых не уклоняется и на которые не напрашивается. К пище почти равнодушен. Но что эта пища, кроме воскресных и праздничных дней, так дурна, что, наконец, он с охотой принял от нее, Сони, несколько денег, чтобы завести у себя ежедневный чай. Насчет всего же остального просил ее не беспокоиться» уверяя, что все эти заботы о нем только досаждают ему. Далее Соня сообщала, что помещение его во строге общее со всеми. Внутренности их казарм она не видала, но заключает, что там тесно, безобразно и нездорово, что он спит на нарах, подстилая под себя войлок, и другого ничего не хочет себе устроить». Но что живет он так грубо и бедно вовсе не по какому-нибудь предвзятому плану или намерению, а так просто от невнимания и наружного равнодушия к своей судьбе. Соня прямо писала, что он, особенно в начале, не только не интересовался ее посещениями, но даже почти досадовал на нее. Был слова охотлив и даже груб с нею. Но что под конец, эти свидания обратились у него в привычку, и даже чуть не в потребность, так что он очень даже тосковал, когда она несколько дней была больна и не могла посещать его. Видится же она с ним по праздникам у осторожных ворот или в кардыгардии, куда его вызывают к ней на несколько минут. По будням же, на работах, куда она заходит к нему, или в мастерских, или на кирпичных заводах, или в сараях на берегу Иртыша. Про себя Соня уведомляла, что ей удалось приобрести в городе даже некоторое знакомство и покровительство, что она занимается шитьем, и так как в городе почти нет модистки, то стало во многих домах даже необходимую. Не упоминала только, что через нее и Раскольников получил покровительство начальства, что ему облегчаемы были работы и прочее. Наконец пришло известие, Дуня даже приметила некоторое особенное волнение и тревогу в ее последних письмах, что он всех чуждается, что во строге каторжное его не полюбили, что он молчит по целым дням и становится очень бледен. Вдруг в последнем письме Соня написала, что он заболел весьма серьезно и лежит в госпитале в арестантской палате.